Часть первая. Арина. 1889-1910. Глава 1 Стоял май. Тот чудный солнечный месяц, когда листва брызжет сочной зеленью, сады утопают в цвету, а небо чистое, словно родниковая вода. Арина сидела на широком подоконнике, и с высоты третьего этажа наблюдала за жизнью на набережной. Было воскресенье, и люди нарядные и веселые гуляли по улице, катались в открытых экипажах, ели мороженое господина Кука, американца, державшего по соседству кондитерскую. Особенно Арине нравилось разглядывать наряды дам и отмечать при этом, что платье, в которое ее сегодня нарядили, нисколько не хуже, чем у них. Она спрыгнула с подоконника и подбежала к большому зеркалу, висящему на стене. Оттуда на нее смотрела хорошенькая девчушка с золотыми локонами и смеющимися серыми глазами, одетая в чудное голубое платье из шифона, узкое до талии и пышное от нее. Из-под подола выглядывали кружевные панталончики, носочки были белыми, а туфельки, заказанные в самом Париже, синими. в волосах, забранных в два хвоста, красовались искусственные незабудки. Арина заливисто рассмеялась и бросилась к противоположному окну. Вид из него был еще интереснее. По Волге, величественной и неторопливой, плыли грузовые суда, тяжелые баржи, небольшие прогулочные катера. На берегу стоял древний Кремль, а на холме, там, где река делала изгиб, возвышалась белокаменная рождественская церковь, построенная еще при деде Арины. В этот дивный ясный день Арине исполнилось шесть. Ее нарядили, немного покормили, чуть-чуть, чтобы не испортился аппетит, и позволили подождать папу в ее любимой бальной зале. Почему девочке так нравилось именно это помещение, не знал никто, кроме отца, которому Арина под страшным секретом призналась. Кроме широких подоконников, с которых можно наблюдать жизнь города, в зале было множество зеркал в золотых рамах, картин, огромных напольных ваз, а еще мраморный пол, лепной потолок и гигантская хрустальная люстра, вся переливающаяся, даже будучи незажжённой». И всё это великолепие напоминало девочке о дворце сказочного короля, в котором она никогда не была, но мечтала оказаться. Стоило ей остаться одной в комнате, как она, напевая себе под нос, начинала вальсировать по залу, останавливаясь у зеркал и представляя, как будет танцевать, когда вырастет на балу у императора. Вот и сейчас, не выдержав, она зажала подол своего платья в ладошках и закружилась под звуки вальса, доносящиеся с улицы через открытую балконную дверь. Чудное, чудное утро! Она обожала дни своего рождения не только потому, что ее наряжали в лучшие платья и заказывали у господина Кука гигантский торт с лебедями, но и потому, что этот день папа посвящал только ей. Обычно они выходили из особняка после торжественного обеда, который давали в их доме по случаю праздника, немного шли пешком, потом садились в коляску, запряженную неизменно тройкой белых коней, не спеша ехали по набережной. При этом все смотрели на них. Кто-то здоровался, кто-то просто улыбался и махали прохожим, а вволю накатавшись, заворачивали в сторону парка и там выходили, садились на лавочку около фонтана и кормили голубей. Каждый раз после того, как этот чудесный день заканчивался, Арина с замиранием сердца начинала мечтать о следующем. Сегодня же все было еще впереди, и девочка, сгорая от нетерпения, ожидала момента, когда папочка пригласит ее к гостям, перед которыми она должна присесть в реверансе и сказать «добрый день», А после, примерно через полчасика, они отправятся на прогулку. Арина отложила сумочку с хлебом для голубей, которую ей приготовила няня, расправила платье и степенно села. Теперь она взрослая, ей шесть. Надо учиться себя вести, ведь скоро она станет девушкой, и ей придется искать себе мужа. А невоспитанным дамочкам хорошие мужчины не достаются. Так говорила няня и ей Арина верила. На лестнице раздались шаги. Девочка решила, что это за ней послана горничная, дабы отвести к гостям, и приосанилась еще больше. Дверь отворилась. В комнату вошел папа в сопровождении неизвестной женщины в строгом сером платье. «Папочка!» – взвизгнула Арина, тут же забыв о том, что стала степенной дамой. «Детка!» Отец ласково чмокнул дочь в лобик и представил. "Узнакомься, Мадам Фурше. Твоя гувернантка». «Добрый день». Арина отдала дань вежливости и даже присела в реверансе. Но была недовольна тем, что папа испортил такой прекрасный день. Она знала, что скоро приедет какая-то француженка обучать ее наукам и манерам, но не думала, что это случится так скоро. «Сдгаствуй!» прогнусила мадам и улыбнулась. Арина, которой новая знакомая сначала совсем не понравилась, сменила гнев на милость, увидев, как задорно блестят глаза у женщины, когда она улыбается. «Мы пойдем к гостям?» – нетерпеливо спросила девочка. Ей так хотелось вырваться поскорее на улицу. «Нет, сегодня особенный день. У меня для тебя сюрприз». Арина испуганно отстранилась. Ей подумалось, что гувернантку привели неспроста, и что раз теперь она взрослая, ей не позволят кататься в коляске и кормить голубей, заставят зубрить математику и французский. «Мадам Фурше, можно я начну учиться завтра, а сегодня...» «Детка, заниматься мы начнем с понедельника, а сейчас развлекайтесь!» Мадам блеснула на прощание мелкими зубами и вышла. Арина с папой остались вдвоем. «Твои гости ушли?» «Нет. Они ждут нас внизу, в саду». «Они едут с нами». Арина не сдержала разочарования. Им никогда еще не мешали посторонние в день ее рождения. «И да, и нет. Я сказал, что у меня для тебя сюрприз. И мои друзья помогли его подготовить. Пошли». «Хлебушек брать?» Любопытство взяло верх, и Арина, которая сначала хотела закапризничать и настоять на путешествии вдвоем, послушно последовала за отцом. Возьми, если хочешь, голубей и там предостаточно. Они спустились по мраморным ступеням, держась за руки. В холле было светло из за врывающихся в окна и распахнутую дверь солнечных лучей, которые не только озаряли мраморный пол и белые стены. Но и играли на позолоте люстр и ручек. Арина, очень гордая от того, что идет с таким нарядным и красивым господином, как папа, и еще больше от того, что он и его серьезные друзья специально для нее приготовили сюрприз, прошагала к выходу. У ворот их ждал экипаж, запряженный, как всегда, тройкой белоснежных лошадок. Чуть поодаль стояло еще несколько, правда, не таких нарядных. и в них сидели важные господа со своими женами, уезжающие гости. Увидев именинницу, мужчины приветственно сняли шляпы, а дамы закивали и засюсюкали. Арина громко со всеми поздоровалась, залезла не без папиной помощи в коляску и велела кучеру трогать. Процессия отправилась, ехали недолго. Арина даже не успела насладиться зрелищем бурлящей набережной, но заметила, что сегодня людей непривычно много, и все они слишком возбуждены и приодеты, даже для воскресенья. К тому же самоходных экипажей, которых в городе было не так уж много, попадалось больше, чем обычно. «Ты заметила, что сегодня все веселятся?» Папа наклонился к самому уху дочери, ибо из-за шума проносящихся мимо экипажей было ничего не слышно. «А почему?» потому что на подарок, который я приготовил для тебя, придёт смотреть весь город. Но ведь он для меня, значит, мой, а не ихний. Арина надула губки. Лучше бы они поехали кормить голубей. Не ихний, а их. Потом, ты же большая. Ты должна понимать, что если даже подарок предназначается тебе, это не значит, что другие не могут им пользоваться. Как это... Вот, например, торт, который мистер Кук тебе дарит. Ты же его не съешь одна, правильно? Я им угощу тебя, няню, ребят. Даже Глашу, которая мои платьица стирает. Правильно. Но торт я одна просто не съем, я лопну. А вот туфельки, которые ты мне подарил... Она подняла ногу. Я никому не дам, они же мои. Верно, детка. Но на пять лет какой-то получила подарок. Лодочку. Вспомнила Арина и тут же захотела опять на ней покататься, но чтобы это сделать, надо было ехать в деревню. И ты на ней катала и меня, и няню, и ребятишек деревенских. Лодочка большая, в ней для всех места хватит. Вот. А то, что я приготовил сегодня для тебя, такое большое, что в нем поместится целый город. У Арины возбужденно заблестели глаза. Целый не поместится, но 50 человек запросто, а потом еще столько же. И еще сколько захочешь. Это пароход? Нет, это сюрприз. Папа дернул Арину за нос и прибавил: Потерпи, почти приехали. Арина обреченно вздохнула и притихла. Народу стало еще больше, а чем дальше они продвигались к центру города, тем многолюднее становилось. На столбах висели плакаты, на которых разноцветными буквами было что-то написано. Но именинница не знала, что. Она пока не умела читать. Кругом сновали наряженные в скоморожьи костюмы латошники. Бегали дяди с тяжелыми фотоаппаратами. То здесь, то там раздавалось пение под гармонь. Словом, суета стояла невообразимая. Когда главная кремлевская башня показалась из-за холма, процессия остановилась. Все вышли. К ним тут же подбежал полицмейстер с пышными усами и отрапортовал папе, что все к торжеству готово. Арина, правда, не до конца поняла, к какому, но виду не подала и важно прошествовала за молодым полицейским, которому поручили припроводить девочку к ее месту. Главная площадь была запружена людьми. В центре ее стоял небольшой помост. Вокруг него несколько рядов лавок, на которых уже разместились важные господа и дамы. Все остальные стояли, тесно прижавшись друг к другу и норовя вырваться вперед, поближе к полицейскому оцеплению. Арину разместили в первом ряду, и она отметила, что из сидящих здесь она единственный ребенок. Забили часы на главной Кремлевской башне. Все, как по команде, притихли и стали внимательно следить за человеком, зашедшим на помост. Арина его узнала. Это был господин Заславский». вице-губернатор и папин друг. «Дамы и господа, сегодня знаменательное событие для нашего города. Ибо именно в этот день мы приобщились к цивилизации, благодаря какому чуду техники вы все знаете». И он показал на транспарант, висящий над трибуной. «И говорить за это спасибо, мы должны прежде всего нашему губернатору Барышникову Алексею Ананьевичу, который нашел субсидии. А впрочем, он вам сам расскажет. Ему слово. Заславский отошел, похлопывая, а ораторское место занял стройный невысокий мужчина с вьющимися русыми волосами. Он показался Арине здесь самым красивым, потому что это был ее папа. Господа, спасибо за аплодисменты. Отдельная благодарность моему заместителю. Как я нашел субсидии, я вам рассказывать не буду. Это неинтересно. И вообще говорить много не стану. Скажу лишь одно: Благодарить за все вы должны мою дочь, ради которой я все это затеял. Моей девочке сегодня исполнилось 6 лет. Я ее поздравляю и дарю. Аринушка, вот сюрприз, о котором я говорил. Он показал рукой куда-то в сторону. Толпа расступилась, но все равно Арине не было видно, поэтому она встала на лабочку, в которой раз за сегодня забыв о правилах хорошего тона. Теперь перед ее взором предстали не только речной откос, крепостная стена и отряд конников, но и гудящий, тарахтящий, бумцующий, передвигающийся по рельсам, но без шпал, разукрашенный и завешанный гирляндами цветов поезд. «Я дарю тебе, Арина, это чудо техники, трамвай!»